Титовец был заштатным провинциальным городишком с грязными кривыми улочками, где мирно соседствуют тонкие минареты мечетей, оставшихся со времен недавнего турецкого владычества, и церкви. Заплатив Марка, пожелавшего мне на прощание всего доброго, Кривцов повел Марту в магазин. Надо было купить приличную одежду и привести себя в порядок. После трехдневного пути по горным дорогам в обществе весьма словачного крестьянина не перестававшего удивляться, что его спутникам удалось вырваться живыми из лап самого Орлича, наводившего ужас на поселение по правому берегу Тис. Себе Владимир купил несколько рубашек, новые ботинки и костюм, в котором он выглядел как провинциальный контрабандист или спекулянт черного рынка. Но более приличной одежды в местных магазинах просто не нашлось. С Марты дело обстояло сложнее. Она начала придирчиво выбирать наряды, примеряя их один за другим и отбрасывая на руки хозяина лавки готового платья, пытавшегося услужить капризной клиентке. Наконец удалось подобрать что-то более или менее отвечавшее ее вкусу, и Кривцов вздохнул с немалым облегчением, когда покинул изрядно надоевший ему магазин. Потом пришлось приобрести всякие мелочи, необходимые в дороге, и только после этого Они отправились обедать. Устроившись за столиком в маленьком уютном ресторанчике, Владимир с удовольствием закурил и сообщил Марте план дальнейших действий. «Утром выйдем в Борицы, Оттуда всего несколько часов пути до Борла. А почему нам сразу не отправиться туда? Зачем ехать в Борицы? Или у вас там дела?» «Дела?» – усмехнулся фотограф. Это маленький городишко, почти деревня, но он расположен на краю пограничной зоны, куда нельзя попасть без соответствующих документов. Пока вы занимались снарядами, я поговорил с хозяином магазина и выяснил, что проще всего получить пропуска в пограничную зону именно в Борице, а без пропусков не попасть в Борло. Думаете, нам дадут эти пропуска? Наверное, их выдает полиция... Или какой-нибудь чин из пограничной стражи? Вдруг он связан с контрразведкой? Все может быть, пожал плечами Кривцов. Но у нас нет иного выхода. Говорят, что полицейский вахмистер в Борице без зазрения совести берет взятки, пытаясь сколотить капитал, пока сюда не докатились военные действия. Болтают, будто бы у него даже есть определенная такса за услуги. Короче, надо ехать в Борло а путь туда лежит через Борица и тамошнего Вахмистра. Здесь нет ни железной дороги, ни судоходной реки, поэтому придётся отправляться на почтовой карете. Вот как! Весело засмеялась Марта. Они ещё сохранились? Боюсь, что осталось только громкое название, а сама карета окажется похожей на повозку нашего Марка. Но выбирать не приходится. Владимир был прав. Почтовая карета действительно весьма напоминала деревенскую телегу с тентом для защиты пассажиров от палящего солнца и дождя. В нее прыгли пару разномастных старых лошадей, а на козла уселся мрачный подросток с долинным кнутом. Попутчиков набралось немного. Одетая вовсе черная струха с большими тяжелыми корзинами, симпатичная молоденькая мещаночка с грудным ребенком, старик-серп, и его дородная жена, похожая на цыганку. Все уселись на сколочные из досок сиденье, покрытые пестрым рядном. Подросток взмахнул кнутом, безжалостно стегнув по костлям спинам безответных кляч, и повозка тронулась. Вопреки ожиданиям Кривцова, лошади бежали довольно охотко, а дорога, пролегавшая в живописной местности, содержалась в приличном состоянии. Тем не менее, в Борице добрались уже в сумерках. Старик-серп, разговарившийся в пути с Мартой, посоветовал остановиться не на постоялом дворе почтовой станции, а пойти в маленький частный пансион Магдалины Караджич. «Найти легко», – помогая слезть с повозки жене, объяснял он. «Сейчас до церкви, а там, в переулок, увидите дом с большим балконом и двумя фонарями около крыльца. Это и есть гостиница Магды Караджич. Она хорошая хозяйка, останетесь довольны». Поблагодарив старика Владимир подхватил тощую поклажу и повел Ланкаш в гостиницу, стараясь подавить зуд нетерпения. Еще бы, они уже почти у цели, доборло каких-нибудь два десятка верст, а там сходились сразу три границы: венгерская, сербская и румынская. Хорошо бы поскорее получить пропуска и попасть на явку, откуда их переправят к румынам. И только за пограничными столбами можно вздохнуть с облегчением. Как добраться обратно он найдет? Не впервой. Опять же, возвращаться легче. Задание выполнено. Он уже один и другими документами. Караджич была дебилой дамой средних лет с огромным бюстом. Ее полные большие руки постоянно находились в движении, то поправляя накинутую на плечи тонкую шаль, то трогая украшавшие могучую шею хозяйки гостиницы коралловые маниста, то разглаживая кружевные салфеточки, лежавшие на этажерках, столиках и тумбочках с цветами. — Располагайтесь! — низким голосом предложила Магда, распахивая перед гостями двери комнат. — Окна в сад, тишина, насекомых нет. Я сама слежу за этим. Главное не лениться и вовремя менять постельное белье а комнаты хорошенько проветривать. Тогда не нужен персидский порошок. Конечно, следует знать некоторые секреты, которые были известны еще нашим бабушкам. Ведь клопы появились на свет значительно раньше их, а каждое поколение хозяек вынуждено бороться с паразитами. Но вы можете не волноваться. Здесь они вас не побеспокоят. Кривцов прошел в комнату, поставил вещи на стул. Похоже, мадам Магдалина не даст скучать с утра до вечера, развлекая разговорами на разные темы. Но выбирать не приходилось. Да и недолго придется терпеть ее болтовню. Завтра он отправится к местному полицейскому вахмистру, даст ему положенную мзду, покажет паспорта, получит пропускав в пограничную зону и навсегда прощайте, любезная Магда Карачич. А комнатки действительно чистенькие, уютные, с веселенькими занавесочками на окнах. И постель удобная, широкая. «Как насчет ужина?» – обернулся к хозяйке фотограф. «Мы так проголодались пути». «Я сделаю вам яичницу», – отрыв ее улыбкой пообещала Магдалина. «Большую сковороду с колбасой. Хотите мне помочь?» Она повернулась к Марте, и Кривцов застыл не знает, как-то отреагирует на подобное предложение. И вообще, умеет ли Марта готовить, знает ли, как ставить у плиты. Но, к его удивлению, Ланка же согласилась. «Конечно, только дайте, пожалуйста, фартук». Вскоре Владимира пригласили на кухню, где раскрасневшиеся женщины священно действовали у плиты. На столе появились не только обещанная яичница, но и масло, Каравай свежего белого хлеба, маринованные баклажаны с чесноком, холодная баранина и графин с вином. «Война до нас еще не докатилась со всеми своими ужасами», рассказывала Магда, радушно угощая постояльцев. «Но рядом стоят австрийки в бывших уланских казармах. Болтают, будто румыны тоже желают вязаться в драку. Тогда жди убытков. Солдаты никогда не платят». С удовольствием уплетая угощение, Кривцов внимательно слушал и с удовольствием отметил, что Марта и Караджич успели найти общий язык и понравились друг другу. Потягивая вино, он перевел разговор на интересовавшую его тему. «Далеко ли отсюда до Борла?» «Дряной городишко!» Хозяйка достала из буфета вазочку с печеньем. «Попробуйте, очень вкусная!» «Чем же он так плох?» – не отставал фотограф. И если у господина Карла там дела, то пусть он не связывается со спекулянтами. Хрустя печеньем, ответила Магдалина. Там вообще живут одни контрабандисты, спекулянты и разбойники. Что поделать? Граница. Слишком многих соблазняет легкий заработок на контрабанде. У нас рядом черный лес. Там бывают настоящие ярмарки контрабандного барахла. А полиции это только выгодно. Со всех берут взятки, и потом пьянствуют неделю, а то и две не просыхают. Когда пойдете за пропуском, увидите нашего пьянчушку-вахмистра. Неприятный тип. Он местный, Уточнил Кривцов. Австрияк. Представительная скривила кубы хозяйка гостиницы. Маленький, рыжий, плюгавенький, а уж гонору и жадный до да чертиков. Нет, вахмистр Винер не тот мужчина, по которому стоит вздыхать. Знали бы вы, чего стоило его отвадить, когда он решил у меня столоваться. Утром Владимир отправился в полицейский участок, оставив Марту на попечине Магды Караджич. В кармане его пиджака лежали паспорта с влорами в них деньгами. Как говорили в России, барашек в бумажке для господина Вахмистра. Свои вещи и револьвер фотограф спрятал в номере Ланкаш. Дорогой Кривцов уговаривал себя, что бояться ему совершенно нечего. Документы абсолютно надежны. До забытого богом городка вряд ли успели дойти депеши из Вены, предписывающие активно вести розыск бежавшей из столицы империи авантюристки, связанной с русской разведкой. А если они по чечане и успели сюда докатиться, то навряд ли вахмистер Винер заподозрит в мелком чешском коммерсанте пособника разыскиваемой австрийской контрразведкой дамы. В любом случае, благодарность начальству для него должна быть менее существенна, чем спрятанное под обложками паспортов солидное подношение. Миновав несколько узких кривых улочек, фотограф вышел к зданию полицейского участка, приземистому, с узкими окнами, выходившими на небольшую, мощенную булыжником площадь. Толкнув обшарпанную дверь, он очутился в темноватом помещении, разделенном барьером, за которым сидел очень толстый человек в старом полицейском мундире и читал газету. «Могу я видеть господина Вахмистра?» – постаравшись, скромно осведомился кривцов. «Зачем?» – опустив газету, хрипло спросил полицейский. «Мне нужно потолковать с ним по одному приватному делу». Положив на барьер сложенную в четверо купюру, любезно улыбнулся Владимир. «По приватному?» Толстяк небрежно смахнул с барьера деньги и, накрывая газетой, предложил. «Обождите, я доложу». Шаркой распухшими ногами он вышел из-за перегородки и лениво поплелся по коридору. Остановившись у одной из дверей, прокашлялся, Постучал и скрылся за ней. Потянулись минуты ожидания. От нечего делать Владимир осмотрел дежурку и отметил отсутствие телефонного аппарата. Значит, полиция связана с начальством только почтой, а с расквартированными поблизости солдатами сносятся нарочным. Газета, которую читал Толстяк, была недельной давности. Следовательно, новости доходили сюда не слишком быстро. Что же, остаётся надеяться на успех? «Заходите!» Выглянув в коридор, позвал его полицейский. Вахмистер Винер в точности соответствовал описанию Магды Караджича. Невзрачный рыжеватый субъект с маленькими голубыми глазками, прятавшимися под кустистыми бровями и ровной ниточкой пробора точно посередине головы. Сидя за огромным письменным столом, Он покурил фарфоровую трубку и наслаждался музыкой. В углу на тумбочке стоял граммофон, около которого перебирал пластинки еще один австрийский полицейский. Пропустив визитера в кабинет, Толстяк закрыл дверь и остался около нее, прислонившись плечом к косяку. Это не очень понравилось Кривцову, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. «Присаживайтесь!» Показав мужту ком трубки на свободный стул, предложил Вахмистер: "Что вас привело к нам? Мне нужно поехать по делам фирмы в Борло. Достав паспорта, Владимир положил их на стол, немного подвинув к руке Винера. Поэтому я осмелился побеспокоить вас в надежде получить пропуска в пограничную зону. Пропуска? Подтянул к себе паспорта, поднял брови Вахмистер. «Посмотрим, посмотрим». Полицейский у граммофона снял с диска пластинку и поставил другую. Заскрепила пружина, взводимая оборотами ручки, опустилась игла, и Кривцов чудом удержался, чтобы не вздрогнуть. Из граммофоновой трубы полился глуховатый цыганский басок Вари Паниной. «Нравится?» Голубые глазки Винера уперлись в лицо Лазимира. «Что-то цыганское?» – как можно безразлично ответил он, заставляя себя остаться невозмутимым. «Еще бы! Услышать голос известной русской исполнительницы романцев тут, в захлустном сербском городке, да еще в австрийском полицейском участке! Неужели провокация?» «Да!» – перелистывая паспорта, бросил Винер. «Контрабанда! Но как она поет? Есть неподдельное чувство!» «Что вас интересует в Борло, господин коммерсант?» «Овчины», – улыбнулся фотограф, заметив, как вахмистер сбросил лежавшие в документах деньги в открытый ящик стола. «Там они значительно дешевле, и я хочу съездить прицениться, прежде чем решаться на закупку большой партии». За спиной сопил толстяк, полицейский у тумбочки с граммофоном безостенчиво разглядывал Владимира, кривя губы под тонкими подбритыми в ниточку усиками. Винер отложил паспорт на коммерсанта Карлоча Чавелки и начал придирчиво вчитываться в документ Марты Ланкаш, многозначительная хмыка и морща лоб. А эта женщина? Он закрыл паспорт и положил на него ладонь. Кто она? Ее тоже интересуют овчины? Зачем ей вборло? Может быть, ей лучше подождать вашего возвращения здесь? «Это моя близкая знакомая», – слегка потупился Кривцов. «Нам не хотелось бы расставаться, тем более она помогает мне вести дела». «Понимаю», – иронично усмехнулся Вахмистер. «А вас не предупредили, что мы ввели залог?» «Залог?» – удивился фотограф. «Я не знал, но если это так необходимо...» Показывая готовность пойти на встречу по господ полицейских, он вытащил бумажник и вопросительно взглянул на Винера. В конце концов, если тот хочет получить еще, можно заплатить. Без документов возникнут непредвиденные осложнения. К чему рисковать, почти достигнув цели непростого путешествия? Да, залог. Винер по барабанил пальцами по крышке стола. «Ведется непримиримая борьба с контрабандой. Оставьте три сотни, а по возвращении получите их обратно. Даю гарантию». «Ну, это ты, голубчик, положим, врешь?» Отсчитывая деньги, усмехнулся Кривцов. «Мне их больше не видать, как собственных ушей». «Пожалуйста». Он положил купюры перед вахмистром. «А товар? Товар у вас есть?» Убирая деньги все в тот же ящик стола, прищурился Вивер. «Какой товар?» – не понял Владимир. «С каким собираетесь ехать в Борло? Есть или нет?» «Я же вам объяснил, что намерен прицениться к овчинам». Начиная понимать, что он, похоже, влип в дурную историю и от полицейских так просто отвязаться не удастся, терпеливо объяснил Кривцов. «Я собираюсь покупать, а не продавать». «Хорошо, хорошо», – подняв руку, Прервал его до того молчавший полицейский, стоявший у тумбочки с граммофоном. Пластинка кончилась, труба шипела, но он не обращал на это внимания. «Какова будет сумма предполагаемой сделки?» «Ну, сейчас трудно ответить определенно», протянул фотограф, прикидывая, сколько еще потребуется с алчные блюстители порядка. «Десять процентов», ткнув пальцем в стол перед собой, возражений, то нам приказал Винер. Или никаких пропусков. Но помилуйте, сделал робкую попытку возмутиться Кривцов. Хватит, Пигель, поморщился Вахмистер, довольно морочить нам голову. Господин ошибся, приустал Владимир, но тяжелая лапа стоявшего за спиной толстяка опустилась ему на плечо, заставляя сесть. Нет, не ошибся. Засмеялся Винер. «Ты пигель, контрабандист. Мы тебя узнали». «Попался про хвост. Теперь ты нам все выложишь о своих дружках». «Я Карл Чавелка. У вас мои документы». Рванулся Кривцов, но толстяк был на чеку и ловко завернул ему руки за спину. «Подделка твоей паспорта!» вскочив за ралвах, мистер. «Подделка! Грязная свинья!» «Ты надеялся нас обмануть? Не выйдет! В камеру!» Подскочил стоявший у граммофона полицейский и вместе с толстяком потащил упиравшегося Кривцова к двери. «Посиди! Подумай!» — крикнул вслед Винер. Владимира выволокли в полутемный коридорчик, протащили к ступенькам короткой лестницы и впихнули в камеру, успев сноровисто обшарить карманы. Лязгнул замок фотограф остался один в небольшом помещении со сочатым потолком и зарешеченным оконцем в толстой стене лихо опускаясь на топчану стены подумал кривцов банда вымогателей видимо я промахнулся, когда сразу получил деньги в паспорта и они решили выжать из меня все обобрал до нитки поганая история самое отвратительное в том, что документы остались у проклятого Винера, а без них никак не добраться до явки в Борло. И неизвестно, какие еще пакости придумает Вахмистер со своими подчиненными, чтобы выжать из неподатливого коммерсанта все его деньги. Как выбраться отсюда? Что делать сейчас с Марта, оставшаяся в гостинице Магды Караджич? О боже! Можно было бы заплатить этому рыжему мздоимцу, но впереди обратный путь. А после того, как побывал в гостях у Орлича, денег стало значительно меньше. И золото, спрятанное в гостинице, трогать нельзя. Им предстоит расплатиться с проводниками за переход границы. Но самое главное – удовлетворится ли Винер, если дать ему еще денег? Скорее всего, нет. Он будет требовать все больше и больше. А когда все вытрясет? Не повезут ли после этого Кривцо и его спутницу подальше в горы, чтобы сбросить в пропасть? Или просто выгонят из города без гроша за душой?» Поднявшись, Владимир обошел камеру. Обычная полицейская, холодная, с вонючей в углу. Встав на край топчана, он выглянул в окно. Видно часть улицы, соседние дома и стайку босоногих мальчишек, увлеченно гонявшихся друг за другом. «Эй!» — окликнул их фотограф, помахав, просунутая сквозь прутья решетки рукой. Мальчишки подбежали ближе, с любопытством глядя на узника. «Кто хочет заработать монету?» Не теряя времени, начал переговоры Владимир, боясь, что в любой момент может появиться кто-то из подручных Винера. «Давай!» – выступил вперед один малец. «Получишь, если сбегаешь в пансион Мадам Караджич и скажешь, где я. Понял? Знаешь, где я гостиница? «Знаем!» Загалдели мальчишки. «А не обманешь? За что тебя засадили, австрияки?» И я им очень не понравился. «Бегите! Чем скорее вы скажете обо мне, тем скорее вам дадут гостинцы!» Мальчишки убежали, а Кривцов, спрыгнул с Топчина, начал мерить шагами камеру. Догадается ли Марта, как ему помочь? Сейчас все зависит от нее.